послесловие. Известно, что в бассейне Амазонки туземные чемпионы, стреляя из лука, целятся не одним, а двумя глазами, направляя их искоса вдоль стрелы. Таким образом, взгляды каждого из глаз скользят не параллельно, а сливаются в один сдвоенный взгляд. Между тем, так они только целятся. Что касается меткости, то они никогда не промахиваются и считают, что не стрела попадает в цель, а наоборот, цель насаживается на стрелу. Было бы разумным пожелать, чтобы и литература поступала точно так же. Было бы разумным пожелать такой литературы, которая каждой фразой борется за своего читателя. И не за одного, а за двух сразу, одной фразой за обоих. За того, что живет сейчас – и того, что будет жить завтра. Мы могли бы пожелать литературы с таким девизом. «Кто прочитал одно предложение, не может не прочитать следующего». Именно поэтому истории с живыми людьми, породившие разнообразные комментарии, и в большинстве своем собранные в этой книге, остаются загадкой для писателя. Конечно, попасть в кого-то в настоящем времени – Из времени прошедшего, как делают некоторые из этих историй, значит обладать большим, чем другие, разбегом. Для чего, впрочем, необходимо иметь хорошее дыхание. Но что будет с рассказами о живых людях, когда их уже не будет в живых? Рассказ «Конница», написанный для живого на Мишиче, «Теперь, когда Мишичи нет...» предлагает ответ, который автор этих строк до сих пор не в состоянии прочитать. Для одного или для обоих читателей эти истории с живыми людьми? Прицелился ли писатель обоими глазами или только одним? Предоставим судить читателю, причем завтрашнему. Что касается меня, то я бы обратил внимание на то, что в этой книге есть два совершенно самостоятельных рассказа, пребывающих между собой, как сказал бы один любимый мною писатель, в тайной связи. На вопрос, поставленный в одном, имеется ответ в другом, а прочитанные вместе они создают третью историю, которую можно воспринять и как автобиографию писателя в женском лице. Разумеется, это ни в коем случае не мешает понимать и читать каждую из историй отдельно, как их и прочтет большинство читателей. Тем же, кто захочет найти в книге обе истории и соединить их, писатель поможет настолько, что откроет. Один из рассказов называется «Варшавский угол». А вопрос, поставленный в другом, гласит... И кто-то сейчас забирает у меня мои воспоминания и присваивает себе? Зная название одного, второй читатели найдут сами и таким образом получат третью историю. Эту двадцатую историю в сборнике из девятнадцати рассказов писатель дарит счастливому исследователю. Издатель не платил за нее автору гонорар, не оплачивал бумагу, а для покупателей ее стоимость не включена в цену книги. Она получена благодаря тому, что, целясь в свою добычу, писатель не зажмуривал один глаз. Он открыл оба и попытался левым глазом смотреть через правый, как делают туземные чемпионы в бассейне Амазонки, когда стреляют из лука. «А теперь вместо писателя, пожалуйста», Попадает или промахивается читатель. Читал Дмитрий Игнатьев